Пятое. Алия. Я смотрю на свое отражение и стираю ярко-розовую помаду оттенка «Розана», а затем наношу нюдовый блеск. Отступив назад, я оценивающе осматриваю себя и киваю. Да, это смотрится лучше. Я с улыбкой представляю выражение лица после нашего телефонного разговора. Если я в чем-то и могу быть уверена, так это в умении моей невестке напиваться к пяти часам вечера. Если я выбрала правильное время для звонка, она отключится уже к трем. Она, конечно, красивая, но бестолковая. От нее была какая-то польза, но мы исчерпали все ее ресурсы. Ее зацикленность на одном из моих сыновей только вредит всем остальным, поэтому я хочу, чтобы она навсегда исчезла из наших жизней. Ждать осталось совсем немного. Один бокал за ужином превращается в два, а потом и в целую бутылку. Почему бы не выпивать стаканчик виски каждое утро и еще коктейль во время ланча? Все слишком просто. Она хочет упасть на дно стакана, и я слегка подталкиваю ее, чтобы она не задерживалась. Ты готова? Хмуро спрашивает Дариус, неожиданно появившийся позади меня. Он одет в строгий пиджак, на лбу пролегла заметная морщина. От него приятно пахнет духами с утонченным древесным ароматом. Я разработала этот парфюм специально для него, и он ему идет. Дариус такой же сильный и непоколебимый, как вековая секвоя. Он — моя гордость. Слишком многие матери воспитывают сыновей бы как. Я смотрю ему в глаза. Ты спрятал чертежи? Да, разумеется. А где я, по-твоему, был? Его темные волосы красиво не спадают на лоб. Лицом Дариус похож на меня, но светло голубые глаза достались ему от отца. То же самое с Рамином и Розаной. Дарю схмурится. Мы почти закончили. Могли бы уже сегодня отдать замечание архитектору, и он приступит к ним не раньше понедельника. Я разглаживаю ладско на его пиджака. Если бы только я ими знала, что ее муж проводит большую часть дня пятницы за работой над проектом нашего будущего исследовательского центра в Сиэтле, но она думает только о плохом. Небольшое внушение. Вот и все, что нужно, чтобы вызвать у нее паранойю. Дариус не такой изменщик, как мой первый муж, Пол. Я подозревала, что у отца Кейна были интрижки, но ничего не могла доказать. Я решила, что для него я важна не только в роли матери, но и в роли партнера в компании, которая помогла создать. Поэтому он никогда не решится расторгнуть брак. Бахаран Фарма стала для него делом всей жизни, и он восхищался Кейном. Так я думала до тех пор, пока не узнала, что он высосал из компании все деньги, после чего сбежал в Южную Америку. Я поправляю его галстук. Ты меня разочаровываешь. Почему? Тебя бесит, что ты должен поддерживать брата во время его личного кризиса. Его брови удивленно приподнимаются. Я не хочу и не буду его поддерживать, ведь он никогда не снизойдет до этого по отношению ко мне. Дариус. Тон моего голоса стирает с его лица заметное недовольство. «Ты не знаешь наверняка, и если ты не хочешь делать это ради него, сделай это ради меня. Мне это так огорчает». Он смотрит на меня с издевкой, но мне без разницы, даже если он считает меня лицемеркой. Я делаю все необходимое для выживания в этом мире. Предательство Пола изменило меня, и поэтому я лучше справилась со вторым браком, а также... С составлением брачного контракта, по которому я получала все необходимое, я всячески поддерживала Кейна до его совершеннолетия. Не стоит винить Дариуса в том, что он никогда не испытывал жизненных сложностей. Кейн вернулся в семью и обо всем позаботился. Дариус всем обязан старшему брату, свободой от оплаты обучения, наличием денег на жизнь и даже женой. Я подумала, что мы наконец-то сможем стать единой семьей, когда Кейн обратился ко мне с предложением реанимировать Бахаран-фарма. Мой второй муж, не заинтересованный воспитанием сына другого мужчины, наконец-то не мог на это повлиять. Кейн согласился с моим предложением насчет того, что младшие братья должны получить соответствующее образование, чтобы они смогли занять ключевые посты. Я думала, что мои дети наконец-то будут вместе, но только Розану обрадовала, воссоединение со старшим братом. Дариус и Рамин приняли Кейна без особого энтузиазма, поскольку сочли, что не обязаны радоваться по такому поводу. Сомневаюсь, что даже смещение Кейна с поста руководителя компании смогло бы как-то успокоить Дариуса. Он считает, что у него уникнули возможность заботиться о младших. Наверное, это даже к лучшему, что дети не испытывают привязанности друг к другу. Если бы они объединились, это могло бы стать большой проблемой. «Я просто не понимаю, зачем мы так спешим к нему?» — возмущается Дариус. «Ему сейчас просто нужно время, чтобы разобраться в новых обстоятельствах, а жену вылечит и без нас. Мы зря откладываем важные дела». «Да? Думаешь, Кейн просто так говорил всем, что вдовел, хотя на самом деле все совсем не так?» Хотя Лили, конечно же, все еще могла умереть. Водитель, сбивший ее, не стал останавливаться и скрылся с места ДТП. «Виттер сказал, что это он позвонил в скорую, а также находился рядом, пока девушку грузили в машину скорой помощи. Я не стала говорить Дариусу, что в голосе Витта было нечто такое, что заставило меня вздрогнуть. «И что, ты удивлена, что твой сын соврал?» — упрямится Дариус. «Да ладно, я не говорю, что не волнуюсь о судьбе его жены. Я просто говорю о текущей ситуации. Кейн много лет прекрасно справлялся в одиночку. Он сам во всем разберется. Это вообще не моя проблема». Он так говорит, потому что ничего не знает о прошлом. Дарюс был учеником старших классов, когда к нам домой в Сэттл-Ривер пришла полиция Гринвича с вопросами о старшем сыне, которого я много лет не видела и не слышала. Детективы заявили, что вопросы относительно характера и склонности Кейна — обычная формальность. Может, так оно и было. Они быстро догадались, что я ничего не знаю о взрослой жизни собственного сына. Я даже не знала, что он официально сменил фамилию. Они перешли к расспросам из разряда «Почему вы не общаетесь?». Я сказала им правду. Он не поладил с моим новым мужем. Они переглянулись, поблагодарили за уделённое время и ушли. Я до сих пор не знаю, имел ли их визит какое-то отношение к его супруге. На тот момент я даже не знала, что он женат. Я никогда и ни с кем об этом не говорила. Даже с самим Кейном, который спустя несколько дней пришел ко мне, чтобы обсудить возрождение Бахаран-фарма. Наши отношения можно назвать шаткими, и поэтому я не стану рисковать ставить под угрозу мое влияние в компании, в которую я вложила столько сил. Разумеется, это твоя проблема. Настаиваю я. Это наша общая проблема. Почему она вернулась именно сейчас? Где она пропадала все эти годы? А я скажу. Повсюду эти статьи о самом сексуальном мужчине мира. Чёрт возьми, Кейн зарабатывает едва ли не больше, чем Дуэйн Джонсон. Итак. Она увидела статью о нем и его богатстве, снова сделала ставку на него и поэтому вернулась в родную гавань. «Мама, я же не идиот. Просто я не вижу в ней угрозы, пока она не доставляет неприятности». Я позаботилась о том, чтобы ребята из сливок общества включили Кейна в рубрике о сексуальных мужчинах, ведь известность — синоним богатства. Меня раздражала сама мысль о том, что на сияние славы слетятся бывшие друзья и любовницы, не говоря уже о давно умерших женах. Ну как я могла предвидеть такое? Я даже не знаю ее девичью фамилию. После ее смерти не было поминальной службы. Всем просто объявили, что она, возможно, погибла. Меня не приглашали участвовать в этой трагедии, да и никаких официальных заявлений я не видела. А Кейн отказывается обсуждать ее. Любые попытки заговорить о ней приводят его в ярость. Я попыталась что-то узнать хотя бы о женитьбе, но потом прекратила расспросы. И вот эта таинственная любовь из колледжа снова возникла на горизонте. «Думаю, она просто бросила его», — задумчиво продолжает сын. «И он все это время лгал, чтобы сохранить репутацию». «Это совсем какая-то фантастика, тебе так не кажется?» «Как и его пентхаус. Или наём вид, ты черт возьми. Кейн делает много странного. Ты устраиваешь сцену на пустом месте» злость переполняет меня я не позволю чтобы со мной говорили свысока или игнорировали мои мысли и чувства благодаря полу я усвоила непростой урок который никогда не забуду следи за языком Дариус. я проявляю осторожность а не впадаю в истерику я защищаю нашу семью и нашу компанию и я не стану за это извиняться я тебя понял бормочет он не забывай про пункт о морали в нашем экономическом соглашении екра плюс с Кросс Индастрис. Если нас втянут в скандал из-за подставной смерти в нашей семье, очевидно, этот скандал станет для нас весьма убыточным. Мы не можем потерять вложенные ресурсы, не говоря уже о том, что Гидеон Кросс может запросить неприлично крупную компенсацию. Кросс до сих пор помнит о растратах Пола, но не говорит об этом напрямую. Кстати, его отец, Джеффри Кросс, широко известен своей финансовой пирамидой. Убытки инвесторов от ее деятельности исчисляются миллиардами. Если кто-то сейчас услышит его фамилию, то этот человек, скорее всего, подумает именно о Гедуане, поэтому он ни за что не позволит разрушить свою столь хрупкую репутацию. Дарюс хмурится, и я по глазам вижу, что сын обдумывает возможные последствия. Давай не будем забегать вперед, пока все идет по плану. Розана стала лицом новой косметической линии, а Ева Кросс изо всех сил пытается доказать мужу, что она может возглавить процессы в Якра плюс космецевтика. И если Рози будет умницей, Ева позаботится обо всем остальном. Нам просто нужна правдоподобная история для семейной ситуации Кейна, но мы что-нибудь придумаем. Ты уверена? Ты же ничего не знаешь о Лиле, а также о том, что произошло между ними в прошлом. Ты говоришь, так, словно все проблемы из-за нее, но нам нужно беспокоиться не о ней, а о Кейне, я выразительно смотрю на сына. Итак, мы едем в больницу, верно? уточняет он. Скоро мы все узнаем. Он не извиняется за то, что сначала был против поездки в больницу, но я не настаиваю. Я ничего не забываю. Дети никогда не узнают, через что мне довелось пройти, чтобы забрать химические патенты пола у партнера, которого он обанкротил. И из-за этого незнания они никогда не поймут, почему компания так важна для меня. Однажды, возможно, я все же расскажу не о том, каково приходится женщине в мире хищных мужчин. Я не знаю, что мог натворить мой старший сын. В конце концов, Кейн — солидный мужчина, поэтому вряд ли мог вляпаться в гнусные делишки. Но я не повторю ошибку, которую совершила с Полом. Я не собираюсь оставаться с пустыми руками». Я имею полное право руководить всей компанией Бахаран Фарма. Возможно, есть и положительный момент, — продолжает сын. Авария серьезная, да? Поэтому Кейн взял недельный отпуск, чего раньше никогда не делал. Вероятно, он на некоторое время отойдет от дела, и у нас будет шанс убедить правление в важности постройки нового отделения в Сиэтле. И мы позаботимся, чтобы тендер на строительство достался именно нашему подрядчику. Мы добавили в проект много ненужных деталей которые потом достаточно легко убрать, чтобы скорректировать цену. С прибылью, полученной при строительстве, я приобрету еще больше акций, и тогда все поймут, что Кейн не смог разглядеть золотую жилу у себя под носом. Я обхожу Дариуса и направляюсь к дамскому столику образца середины века, моему любимому предмету мебели в личном кабинете, который столь прекрасно сочетается с висящими над ним картинами Джаспера Джонса. Беру клатч. Поправляю волосы и сережки, стараясь придать себе беззаботный вид. У меня самый большой личный угловой кабинет в офисе Бахаран Фарма. Отсюда мне открывается потрясающий вид на центр города. Если все действительно серьезно, она может умереть, размышляет Дариус. И тогда тебе не придется волноваться. Зажав сумочку под мышкой, я смотрю в зеркало, оценивая мои белые брюки-сигареты и золотистый шелковый топ. Ароматический диффузор с эфирными маслами наполняет воздух ароматом азалии. «Мама, серьезно, перестань переживать из-за этого. Кем всегда быстро теряет интерес». Продолжает Дариус. Он стоит перед закрытой дверью. Высокая и тёмная фигура на фоне блестящей панели из орехового дерева. Ему нравится охотиться, и если она задержится, то быстро ему надоест. И он найдет способ от нее избавиться. Любовь и красота увидают. Клятва ничего не стоит. Только семейные узы крепкие. Мои дети еще слишком юны, но со временем они усвоят эти уроки. Дарюс открывает для меня дверь. Я останавливаюсь и кладу руку ему на плечо. Напиши Рамину еще раз. Попроси снова, чтобы он встретил нас на месте. Я позвоню ему. Отвечает сын, доставая телефон. Я иду вперед, с высоко поднятой головой.